Глава двадцать шестая. Дерзко. Группе Гаттека повезло. На протяжении всего пути они не встретили ни единого дрона-охотника. Это, бесспорно положительное обстоятельство, сильно нервировало как Маршу, так и Бориса. «Не к добру это», — прошептал повстанец, прикрывая выход марши и гатока на поверхность. Он до последнего ожидал нападения дронов. «А в чем проблема?» — поинтересовался у него гаток, когда тот тоже выбрался на поверхность и занялся маскировкой люка, ведущего в подземный мир. «В том!» — с нескрываемой злобой ответил боевик, что «обычно эти тоннели кишмя дронами!» Не бывало такого, чтобы мы не теряли одного-двух наших людей ранеными или убитыми в подобных вылазках. Марша пояснила слова Бориса. Мы долгое время искали способ безопасного передвижения по тоннелям пустоши на поверхности передвижения наших войск у клириков как на ладони. Гаток про себя отметил слово «войск». «Ни отрядов, ни диверсантов. Войск». «Сколько же у них там людей?» «Наши ученые изобрели стазеры», — продолжала тем временем Марша. «Мощные электромагнитные излучатели, нейтрализующие всю электронику в радиусе их действия. Средней мощности стазер действует в радиусе 200 метров. В средствах мы не ограничены, а потому нам приходилось постоянно перетаскивать эти приборы с места на место» что существенно замедляло наше продвижение под землей. Но даже с ними нам не всегда удавалось выходить из стычек с дронами без потерь, ведь зарядов стазеров хватает максимум на сутки. «Если есть вариант пройти поверху незамеченными», — подытожил Борис, заканчивая накидывать на крышку люка ветки и лесную подложку. «Мы предпочитаем его». Но бывают операции, в которых без скрытого перемещения не обойтись никак. Сами дроны Гатака заинтересовали не сильно, равно как и способ их нейтрализации. Он изучал эту технику, еще будучи кандидатом в пилоты. Сейчас Гатака занимал другой вопрос. Что же в них такого особенного в этих тоннелях, что их так сильно охраняет, поинтересовался он и тут же уточнил вопрос кроме того, что это способ передвижения для вас. «Думаю, тебе еще рановато знать все наши секреты», уклончиво ответила Марша и сменила тему разговора. «Итак, мы на поверхности. На западе, в двух километрах отсюда, сортировочный железнодорожный узел. От него прямая дорога к поселку, еще три километра. Время посвятить нас в свой план». «Гаток» понял, что больше никакой информации о подземных коммуникациях от своих спутников не получит и решил сосредоточиться на работе. Расскажут, никуда не денутся, всему свое время. На худой конец можно будет в голове Бора покопаться, там-то наверняка есть вся информация. «Сортировочный узел охраняет рота клириков», — сказал он, бросив на землю параллельно друг другу несколько веток. Ветки, очевидно, обозначали разветвление железной дороги на станции. Там обычно отстаивались и ждали погрузки товарные составы. Вот здесь, Гаток, расположил посреди импровизированной схемы кусок коры. Одноэтажное здание. Это диспетчерская. Тут он воткнул в землю ветку в нескольких сантиметрах от коры. Вышка связи. «Мы знаем расположение объектов. Не раз их взрывали», — грубо перебил Гатта Кабарис. «Ближе к делу давай высшей». Гаток кивнул. «К делу так к делу. От вас мне нужен хороший отвлекающий маневр. Лучше всего подойдет взрыв вышки и выведение ее из строя». «Нас только трое», — возразила Марша. «Втроем и всего с тремя гранатами. Это просто нереально». Обычно мы действуем тремя группами, по 5-6 человек. Две группы отвлекают, завязывая бой на подступах к станциям, а третья минирует нужный объект. Если это и есть твой план, то ты сейчас сильно упал в моих глазах. Более дилетантского подхода к делу я вам больше скажу, перебил ее Гаток. Вы сделаете это именно по той схеме, которой пользуетесь обычно. Настроя. Выходит, у нас три группы. Ты, Борис, зайдешь с севера и навяжешь клириком бой. А ты, Марша, тем временем заминируешь и взорвешь вышку. Бред. Борис смачно плюнул и встал в полный рост. Ты издеваешься? Отнюдь, спокойно ответил Гаток. План более чем реален. Ты глухой, завелся боевик. Тебе ясно сказали, что обычно мы группами действуем. И даже при этом у нас... «Не всегда получается осуществить задуманное!» Марша подняла руку, заставляя Бориса замолчать. «Поясни», — велела она, понимая, что Гаток сказал еще не все. «Думай, головой думай, а не тем бревном, что у тебя торчит вместо нее», — сказал Гаток Борису. «Два часа назад в школе, где клирики удерживали ваших детей, произошел пожар. К этому моменту он должно быть полностью локализован». «Клирики уже знают о побеге, но они успели вывести Виолу и точно знают, что этот ребенок важен для вас. Держит ее, скорее всего, в храме. Вывод!» «Они усилят охрану храма», — предположила Марша, не обращая внимания на закипающего Бориса. «Точно!» — кивнул Гаток. «Сейчас станция обескровлена, зуб даю. И провести диверсию на ней труда не составит». «А когда диверсия свершится, что произойдет?» «Они пришлют подкрепление». «Нет!» — со вздохом закатил глаза Гаток. «Сейчас их приоритет — сохранить единственный козырь, что у них есть — Виолу». Гаток намеренно, настойчиво говорил о важности девочки для сопротивления и о том, что она козырь в руках клирика мастера. Он преследовал одну единственную цель — убедиться, что это действительно так. Разведчик чувствовал, что Марша руководствуется не только материнским инстинктом. Было что-то еще в этом ребенке. Кнесенка никак не отреагировала на слова Гатака, чем, собственно, и выдала себе с потрохами. И, не поняла она ход его мыслей, они никого не пришлют, понимая, что это отвлекающий маневр. Они будут полагать, что основной удар вы нанесете именно по поселку, попытаетесь поднять народное восстание, решитесь на штурм церкви, чтобы вытащить девчонку. Единственное логичное действие, которого от них можно ожидать, это помощь гарнизону станции с воздуха. Они пришлют флайер, чтобы он с воздуха оценил степень угрозы и скорректировал огонь минометчиков и действия боевых подразделений. Марша смотрела на схему из веток и размышляла. «Если рассудить по чести, то в твоих словах прослеживается логика», — наконец согласилась она. Борис же после этих слов опустил руки, покачал головой и отошел в сторонку. Мужчина явно намеревался выпустить пар несколькими непечатными фразами наедине с собой. Вернувшись, он четко обозначил свою позицию. «Значит так, Кнесенко, как действительный сотник армии сопротивления, я отказываюсь принимать подобную ахинею, которую этот...» Он даже не мог подобрать слово, которым хотел бы назвать Гатака. «В общем, ни я, ни вы, Марша, лезть в пекло ради этого ублюдка не станем. Вам ясно?» «А ради Виолы?» — резонно заметил Гаток. «А ты...» «Прости за наглость. Чем будешь заниматься, пока мы будем подставлять свои задницы?» «Чем займусь я, это уже не твоего ума дело», — оборвал боевик Агаток и посмотрел на Маршу. «Время, Кнесенко, оно по-прежнему не на нашей стороне». Марша Фарф встала и обреченно посмотрела на парня. «Высший, ты предлагаешь мне довериться тебе слепо, не дав нам никакой информации». Я не могу быть уверена, что ты не выйдешь к клирикам с поднятыми руками и не сдашь нас им при первом же удобном случае. За мной тоже идет охота к Несенко. Вашими стараниями я уже в опале. Вам ли не знать, какую судьбу готовит бор вера отступникам. Так что предавать вас мне резона нет. И если мы сейчас же не выдвинемся, Виолу будет не спасти». Тогда ответь высший. Марша подошла к Гатоку настолько близко, что тот почувствовал ее дыхание у себя на лице. В чем твоя выгода? Зачем ты полез во все это? Все просто, тихо ответил Гаток. Я хочу понять, что творится в этом мире. Еще месяц назад на вашей экзекуции я даже не задумывался. Сдал бы вас всех клирикам. Но сейчас я словно прозрел. Без влияния на меня, Бора, я смотрю на этот мир другими глазами. Некогда незыблемая уверенность в единственно правильном мироустройстве дала трещину. Сейчас, когда на меня самого объявлена охота, я уже ни в чем не уверен. «Я не друг тебе, но и не враг. И да, я хочу тебя использовать». Хочу попасть на другую сторону, чтобы увидеть все своими глазами. Хочу понять, в чем настоящая подлость моего Бога. Я хочу увидеть истинный мир, дать ему свою оценку. Только так я смогу выбрать и сторону, и свой путь». Марша до скрипа сжала челюсти, закрыла глаза, сделала пару глубоких вдохов и резко повернулась к Борису. «Ты поклялся оберегать меня перед самим...» Тут она запнулась. Но Гаток понял, перед кем именно давали подобные клятвы повстанцы. «А раз так, ты выполнишь мой приказ. Пойми, для нас жизненно важно спасти мою дочь. Если есть хоть тень надежды, я должна ее использовать. Ты прекрасно знаешь, что я все равно пойду. С тобой или без тебя». Борис злобно сверкнул глазами в сторону Гатака и решительно кивнул к Несенке. «Я с вами! До конца!» Вот и чудно! Парень натянул на лицо неуместную в подобной ситуации улыбку и первым выдвинулся в сторону станции. Марша погладила Бориса по колючей щеке и пошла следом. Тот же взял свой автомат на изготовку и приступил к выполнению обязанности замыкающего шли медленно и довольно долго. Гаток применял все свои навыки для того, чтобы скрытно подобраться к хорошо охраняемой территории станции. К чести спутников они не отставали и особо не шумели. Со своей колокольни парень высоко оценил навыки скрытного передвижения подпольщиков. Видимо, сказывался их опыт. За полсотни метров до станции Гаток присел и поднял вверх руку, сжатую в кулак. Жестами показал, что видит первых дозорных, и подозвал к себе своих спутников. «Борис, направо!» — шепотом начал раздавать он последний ЦУ. «Подойдешь к станции с северо-запада, ровно через двадцать минут начинаешь шуметь. У тебя нет задачи убить как можно больше клириков. Твоя задача — вызвать их на себя, имитировать серьезное нападение». Тебе придется постоянно передвигаться, открывать огонь с разных участков, на разных высотах и рубежах. Марша же тем временем заминирует и подорвет вышку. Сразу после взрыва вы оба уходите в пустошь, путаете следы и пропадаете. И не смотри на меня волком, Борис. Я прекрасно осведомлен, что вы это умеете. Партизанские методы в ходу у повстанцев. «Встречаемся там, где вышли на поверхность. Если через три часа я не появлюсь, уходите к своим. Я нагоню». Гончик хренов! Ты же понятия не имеешь, куда мы двинемся», — пробубнил Борис. «А вы мне сейчас координаты скажете или четкие ориентиры дадите?» «Губа не треснет», — саркастично поинтересовался боевик. «Может, тебе еще и коды доступа сказать?» «Коды доступа к чему?» — намекнул на оплошность боевика «Гаток». Грамотный разведчик получает информацию даже из саркастических уколов в свой адрес. В данном случае он выяснил для себя, что у повстанцев есть некие сооружения, возможно, подземные, куда невозможно проникнуть, не зная коды доступа. Видимо, как раз это и пытались скрыть повстанцы. Марша тоже поняла, что Борис сболтнул лишнего и пихнула того в бок. Мы дождемся тебя тут, Гаток, сказала она. Если до заката вы с виолой не появитесь, мы будем считать миссию проваленной. Если ты вернешься с клириками, уйдем под землю и еще раз рискнем столкнуться с дронами охотниками. Ты, наверняка, в курсе, что этим железкам без разницы кого уничтожать: повстанцы, дикие животные, клирики. Они не страдают условностями. Они бьют на поражение по любому биологическому объекту. Так что надумаешь навести на нас клириков, ничего не выиграешь. Они за нами не сунутся. И учти, высший, обманешь. Я соберу такую армию, что от северного камня на камне не останется. Выведу из строя все заводы, затоплю все шахты, взорву ко всем демонам все вышки, пущу под откос все поезда. «За Виолу я подниму такую волну протестов, до да Борограда докатится. Можешь не сомневаться». «Все сказала?» «Все». «Тогда работаем», — резюмировал Гаток, отдавая свое оружие Борису. «Зачем это?» — удивился боевик. «Тебе нужнее». «А ты?» «А у меня другая задача», — ответил парень, демонстрируя Борису боевой нож, который все это время прятал за пазухой. Тот недоверчиво посмотрел Гатаку в глаза. Разведчик мог спорить на что угодно, что этим действием только усилил подозрение Бориса на свой счет. Не могла в зашоренном сознании боевика прижиться мысль, что настоящему разведчику для выполнения задания никакого оружия не требуется. Но эту слабость Гатак боевику простил. Откуда тому было знать, что именно он задумал? Группа разделилась. Борис направился кружным путем на север. Марша осталась на месте ждать отвлекающего маневра. До вышки связи было рукой подать, но подобраться скрытно к ней было нереально без отвлечения внимания клириков. Гаток же пошел к восточной оконечности железнодорожного узла, туда, где была развилка. В его голове четко отображалась схема патрулирования объекта, данные разведчик позаимствовал из памяти Бора. Чего там только не было. Стандартные схемы патрулирования важных стратегических объектов Родины, расписание дежурств, штатная комплектация служб охранения, полетные карты воздушных судов, железнодорожные маршруты, развязки, тупики, отстойники, перегоны – За такие данные любой из подпольщиков душу бы продал самому Лаогу. Гатак же и без всех этих данных мог стать серьезной головной болью для клириков, а с такой базой в голове он и вовсе превращался для них в демона, воплоти. Клирики никогда не ходили по одному, всегда только парами, и это обстоятельство Гатак планировал обернуть в свою пользу. Пройдя по длинной дуге вокруг сортировочной станции на юг порядка полутора километров, парень вышел к краю лесополосы. Он оказался перед железнодорожными путями, точнее, аккурат возле развилки. Направо станция, налево путь в Бороград. А дорога, забиравшая круто на север, вела к шахтам, рудникам и лесопилкам. Оттуда вывозились целые составы руды и леса. Древесины с севера высоко ценились по всей родине и была ходовым товаром на внутреннем строительном рынке. Составы с ровно уложенным кругляком чередовались с угольными составами в соотношении чуть ли не один к одному. Естественно, их разбавляли и составы с урановой рудой, но те шли в другом направлении, на обогатительный завод, что находился восточнее поселка. Туда вела отдельная железнодорожная ветка, огибавшая северный с юга. Гаток вышел из лесополосы как раз в той части путей, где воедино сливались северная ветка и основной тракт. Перед ним раскинулся широкий дренажный ров, усыпанный крупным щебнем. Правее высилась мачта связи, которая, по прикидкам разведчика, должна была рвануть минут через десять. Раньше Борис до своей позиции просто не доберется. Не выходя из леса, Гаток принялся ждать. Мимо успел пройти один состав, груженный лесом, и еще один с углем. Оба ушли в сторону сортировочной станции и далее на Бороград. Ты уверен, что готов так рисковать? — подал голос Бор, до того хранивший молчание. — Мне нужна виола, — подумал Гаток. «Она важна для сопротивления, и я чувствую это». «Согласен», — неожиданно легко сдался Бор. «Я проанализировал ситуацию, сопоставил факты и тоже пришел к этому выводу». Гаток понимал, что Бор лукавит. С его вычислительными способностями анализ занял у Бора не более секунды, и, вероятнее всего, он провел его еще до того, как внедрился в голову парня». Другое дело, что борщ считал возможным обойтись и без девчонки, на что не раз намекал, но разведчик каким-то шестым чувством ощущал, что делает все правильно. Не подобраться ему к повстанцам без этого поступка. — Что ж, тогда приготовься, они скоро появятся. Через минуту до слуха Гатака донесся звук стрекотания автоматов, затем еще и еще это Борис начал шуметь. Вышло бодро и довольно правдоподобно. Видимо, стрелял с обеих рук и часто менял позицию. Стрельба не умолкала ни на минуту. Почти сразу же по станции разнесся вой сирен, поднимавший охранный гарнизон в ружье. К звукам автоматных очередей присоединились раскаты взрывов. Очевидно, клирики начали утюжить предполагаемое место прорыва из минометов. «Вот на вышках застрекотали плазмометы», «Если Борис продержится хотя бы пять минут, это будет большой удачей», — подумал Гаток, высматривая на востоке патруль. Двое хорошо вооруженных клириков не заставили себя ждать. Они вышли на Гаттока из-за поворота путей. В то же мгновение раздался мощный взрыв, это уже вступило в игру марша. Кнесенке удалось таки подобраться к вышке. И без того настороженные клирики пригнулись, взяли на изготовку свои бластеры и приняли стандартный боевой порядок пара. Удобная тактика, но имеет несколько важных условий для применения. В военном училище, где учился Гаток, построение парой применяли редко, поскольку работа в боевых шлемах и полной амуниции существенно сужала поля зрения. Гаток учили применять треугольник, то есть патрулирование изначально организовывалось тройками. При необходимости же патрулирования местности парами настоятельно рекомендовалось убирать защитные щитки со шлемов. Эта рекомендация, естественно, не касалась прямого боестолкновения. В реальном бою риск получить в голову заряд или осколочное ранение существенно возрастал. Но во время патрулирования приоритетной целью считалось обнаружение противника, что с опущенными щитками было той еще задачкой. Клирики же такими рекомендациями зачастую пренебрегали, поскольку свою подготовку проходили с учетом специфики своей работы. Их готовили для городских боев, подавления восстаний и бунтов в городской черте. Это особенная школа жизни. В ходе работы клирикам нередко приходилось получать по голове. Разбушевавшаяся толпа не гнушалась ни палками, ни камнями, ни битым стеклом. В ход шло все, что попадало – под руку, от арматуры до канализационных решеток, и естественно, что клирики привыкали работать только в полной амуниции. Вот и сейчас противники Гатака вышли с опущенными на глаза щитками, что существенно развязывало парню руки. Спиной к спине они медленно продвигались в сторону станции. Когда боевая пара поравнялась с Гатаком, он поднял увесистый булыжник, припасенный заранее, подгадал момент, размахнулся и от души запустил его над головами клириков. Будь патрульные без щитков, они уловили бы движение краем глаза, но булыжник удачно задел ветку на противоположной стороне путей, и оба клирика, инстинктивно развернувшись на движение, мгновенно открыли огонь по лесному массиву. Гаток воспользовался моментом, выхватил из-за пазухи нож, Он бросился к клирикам из своего укрытия. Рывок был настолько стремительным, что ни один из монахов так и не сообразил, что именно произошло. Того клирика, что был правее, гата убил мгновенно, вонзив ему нож сверху вниз, меж бронедоспехом и шлемом. Мощнейший удар протолкнул острие ножа до самого сердца, и клирик начал заваливаться на спину, не прекращая стрельбы. Его напарник слишком поздно осознал, откуда действительно грозит опасность. Он начал было переводить свой бластер в сторону гатака, но разведчик с силой ударил ногой по громоздкому оружию. Удар получился удачным. Нежелавшего расставаться с автоматическим бластером клирика развернуло Гатоку боком. Дело оставалось за малым. Парень перехватил оружие первого клирика и направил его в бок второму незадачливому патрульному. Вспышка удар... И поверженный противник отлетел от Гатока метра на два. Гаток, рассчитал, выстрел верно. Плазменный заряд угодил клирику четко в бок. В амуниции боевых монахов эта часть корпуса была самой слабой и состояла из семи керамокомпозитных пластинок, наслоенных друг на друга, для большей подвижности корпуса при наклонах. От воздействия плазменного заряда одна из пластин раскололась и вошла клирику в плоть, а переломанные ребра довершили дело, прорвав легочную плевру и пробив легкое. Гаток проверил подстреленного клирика. То, что нужно. Оглушен, травмирован, но не умер. Разведчик быстро достал из индивидуальной аптечки бойца полиэтиленовый пакет и надежно зафиксировал его на ране, благо она не была сквозной. Гаток сделал это для будущего спектакля, который планировал разыграть. Воздух из пробитого ребрами легкого поступал внутрь плевральной полости, надувая ее словно мешок. Гаток хорошо знал анатомию и планировал воспользоваться этими знаниями. Такое состояние называлось закрытый пневмоторакс. Час-полтора. И клирик умрет от остановки сердца, поскольку поддавливающееся плеврой легкое начнет сдавливать средостение, сердце и магистральные сосуды. Клирика, убитого ножом, гаток отволок в лес, там аккуратно раздел его и облачился в его форму. Присыпав труп прелой листвой, парень наконец извлек из него свой клинок. Сделать это нужно было не раньше, чем труп будет спрятан, иначе следы крови на путях могли вызвать лишние вопросы. На все про все ушло не более трех минут. Из леса уже выходил не разведчик Гаток, а черный клирик Гаток. Альфа Гами, код 300, повторяю, код 300, необходима срочная эвакуация, доложил по шлемофону Гаток, уселся возле умирающего товарища в кавычках и стал ждать ответа. Уже через минуту радиосвязь ожила. «Что там у вас, Альфа?» «Ведомый ранен, повторяю, ведомый ранен. На нас напали, приняли бой. Противник отброшен в лесополосу». «Альфа, передаю ваши координаты птичке. Подкрепления не будет, у нас тут тоже жарко». «Принято, гамма». Вот и вся хитрость. Осталось сымитировать ожесточенный бой, выпустив пару десятков зарядов по ближайшему лесу, дождаться флайер и выдвинуться в госпиталь находившийся всего в двух сотнях метров от главной церкви Северного.